Дневник графа Полонского. 20 июля 1913 года. «Счастью моему нет предела. Уже который день не сплю, не ем из-за этого штормового силы невероятные чувства. Оленька жива. Не во сне жива, как мне чудилось, а на самом деле. Жива и уже почти в себя пришла». Илья Егорович шестой день от нее ни на шаг не отходит. Микстурами какими-то отпаивает, порошками. С Ульяной коргой старой ругается. Грозится прогнать, да не прогоняет, потому как кормилица Оленькина теперь под моей защитой. Видно, не терпит она меня. Смотрит из-под низко надвинутого платка старошка, как собака, которая и хочет укусить, да не смеет. Бормочет что-то себе под нос, руками кослявыми размахивает — Да все норовит отварами своими колдовскими Оленьку напоить. От того-то Илья Егорович и серчает, от того-то и гонит Ульяну прочь. Да ведь она упрямая и хитрая. Только доктор отвернется, а она уже тут как тут со своим зельем. Я не вмешиваюсь. Знаю, что кормилица Оленьки моей зла не желает. Вдруг да и поможет колдовское зелье. А сегодня Илья Егорович со своими коллегами из Санкт-Петербурга приглашенными консилиум держал. Осматривали они Оленьку долго, больше двух часов кряду, а потом еще столько же между собой совещались, спорили. Я уже отчаялся их вердикт до ночи получить, но ученые мужи смилостивились. «Летаргия, любезный мой Иван Александрович!» У столичного профессора по-стариковски дрожали руки, когда он протирал пенсне, но голос был звонкий, молодой. «Сия загадка есть великая и казуистическое явление!» Летаргия, Слово «красивое» перекатывается на языке гладкими камешками. А что означает? А сейчас объясню, любезный мой Иван Александрович. Дайте только с мыслями собраться. Летаргия — это такое состояние, ну, как бы попроще-то. Пальцы задрожали сильнее, и пенсне едва не упало на пол. Вот, к примеру, приставился человек, и всем думается, что он умер — Потому как ни дыхания, ни сердцебиения, ни других витальных функций у него уже не прослеживается. Вот умер он и похоронили бедолагу. Того не ведая, что никакая то не смерть, а литаргия. Сон глубочайший, от смерти неотличимый, до такой степени неотличимый, что даже наш коллега глубоко уважаемый Илья Егорович не увидел ничего подозрительного. Илья Егорович кивнул седой головой, виновато улыбнулся точно опасался, что в действиях его мне почудится преступный умысел. Не почудится, потому как я такой же преступник, как и он. Тоже не увидел ничего, не почувствовал. Так и с Ольгой Матвеевной. Не смерть, а литаргический сон приключился. Ученый муж посмотрел на меня поверх пенсне, спросил вкратчиво. — А как так вышло, любезный мой Иван Александрович, что вы тревогу забили? От чего догадались, что супруга ваша жива?» «Догадался?» «Да не догадался я ни нисколечко. Если бы не Ульяна, лежать бы Оленьке в сырой земле, умирать дважды страшной смертью. Но говорить о том не нужно, не поймут. У меня уже другой ответ приготовлен». «Услышал?» «Ох, тяжко врать, но по-другому никак. И без того по дому слухи один другого мерзость не ходят. Пришел на могилу и услышал. Сначала думал, почудилось. Думал, рассудок от горя помутился. Может, и ушел бы, коли не Ульяна, Оленькина кормилица. Той тоже что-то послышалось. Не то стон, не то шорох. Господа, ситуация выглядит дичайшим образом, но и вы меня поймите. Любимую жену схоронить — это ж какая мука! Ученые мужи согласно закивали седыми головами. И что же, Иван Александрович? «Сами решились могилу вскрыть?» «Сам. Пусть уж лучше думают, что я чудак и самандур. Пусть я переживу, лишь бы Оленьку оставили в покое. Вот этими собственными руками. А под ногтями до сих пор грязь, все никак не было времени отчистить. А Ульяна мне помогала, как могла. Вовремя? Вовремя, я вам скажу, Иван Александрович, любящее сердце вам подсказало, как нужно поступить» потому как в этом деле промедление было бы смерти подобно. Вы уж простите за каламбур». Профессор коротко хохотнул, отчего реденькая его бородка мелко по козлиному затряслась. «Может, даже, удумывая за помощью в дом сходить или за инструментом, то по-другому все сложилось бы. Илья Егорович рассказывал, что супруга ваша уже находилась в асфиксическом состоянии». «В каком состоянии?» «Вот и еще одно незнакомое слово» только злое, гадюкой и шипящее. В асфиксическом, простым языком, задохнулась бы она, умерла от нехватки кислорода, но есть чудеса на свете. А теперь как же? Я не хотел слушать про чудеса. Я хотел узнать, поправится ли моя Оленька. Как нам быть? Ждать? Развел руками профессор. Все, что в ваших и наших силах уже сделано, «Теперь все зависит от того, какие у Ольги Матвеевны внутренние ресурсы, как быстро она сможет вернуться в прежнее свое состояние. Не стану скрывать, от длительной асфиксии могли нарушиться некоторые мозговые функции. Увы, ничего сказать наверняка невозможно, но вы не печальтесь, дорогой мой друг. Организм у вашей супруги молодой, крепкий, даст бог все будет хорошо». Все будет хорошо. Вот то главное, что я хотел от них услышать». Зачем вызвал их из Санкт-Петербурга, за что заплатил огромные, даже по столичным меркам, деньги? Все будет хорошо. Оленька поправится, Оленька не оставит меня больше никогда. И еще об одном мы должны вас предупредить, Иван Александрович. В профессорском голосе мне вдруг почудилось недоброе, такое, от чего сердце забилось неровно, и дышать сделалось тяжело. Литаргия, заболевание загадочное, малоизученное. Бывали случаи, когда приступы повторялись. Приступы? Во рту вдруг сделалось горько, как после самой горчайшей микстуры. Приступы литаргического сна. Профессор кивнул, и Пенсне свалилось с длинного носа, упало ему на колени. Но, как говорят, предупрежден, значит вооружен. Если вдруг, упаси Господь, с Ольгой Матвеевной снова случится что-нибудь подобное — «Вы одно должны знать, что эти страшные, на первый взгляд, симптомы — всего лишь проявление ее болезни». «Я не должен ее хоронить?» Голос не дрогнул, но страшные слова дались тяжело. «Да», — ученый муж расплылся в сочувственной улыбке. «Просто повремените несколько дней, понаблюдайте. Если симптомов разложения не обнаружится...» Все ж таки я не выдержал, рванул ворот сорочки так, что посыпались пуговицы. Захрипел точно сам, погибало от удушья. «Иван Александрович, друг сердешный, ну что же вы? Вот выпейте-ка!» На плечи легли мягкие ладони Ильи Егоровича, а перед носом появился стакан с чем-то едко пахнущим. «Выпейте, выпейте, сейчас полегчает. Мы понимаем, как дико все это звучит, но по-другому никак. Ежели что, вы не говорите никому». «Выберите нескольких верных людей из прислуги, чтобы могли за Оленькой ухаживать да не болтать лишнего. Ну и меня, конечно же, сразу кликните. Уж вместе мы с Божьей помощью как-нибудь справимся». А и то верно. Пусть Ульяна за Оленькой присматривает. Это точно лишнего не сболтнет. Даст Бог, и не будет больше этих приступов».